Глава двадцать шестая. Мастер на все руки. Цамт. Детский приют. Вдова Саяна Дорин. Пробуждение приюта происходило под одинокие стуки киянки по крыше. Не совсем понимая, что происходит, хозяйка приподнялась в кровати, с неудовольствием подмечая исчезновение Алана. Неужели это он стучит? Подумала Саяна с надеждой, ибо на скорое отбытие постояльца она явно не рассчитывала. Раскрытое настежь окно немного прояснило происходящее. Выглядывая во двор, вдова обнаружила целый глиняный карьер и вынесенную на улицу кухонную чугунную печь, которая сейчас чадила при запекании черепицы, и часть изобожденных глиняных плиточек уже сохла после нанесения красящего состава. Детский плач отвлёк Саяну от нелёгких дум. Спешно одевшись, та поспешила к детям в соседнюю комнату. «И ведь обидеться не на что, а всё равно неприятно», думала она, поднимая малышек Мэри и Мири с кровати. Остальные сползали сами, с просонья потирая глазки ручками и морщась под утренними лучами. «Гафа!» — крикнула хозяйка приюта, в очередной раз недоумевая по поводу происходящего. Однако служанка и не думала откликаться ни со второго, ни с третьего раза. И когда Саяна уже отчаялась ее дозвать, со на пару с маленьким Махти, повторяющим слова за взрослыми, как вдруг входная дверь хлопнула и по ступенькам поднялась помощница, оправдываясь на ходу: "Я ж это помогаю, черепицу подаю, какую еще черепицу". Как же там наш молодец, правый скат на крыше перекрывает? с довольным видом ответила Гафа, краснея то ли от смущения, то ли от удовольствия. А сая мой во дворе, что делать будем? воскликнула хозяйка, передавая с рук на руки двойняшек, наказывая следом детей умыть и усадить за стол. А я сейчас вернусь, выйдя на улицу, дабы поохладить рвение и горе работника. Саяна невольно залюбовалась перекатывающимися буграми мышц на спине Дрейга. усеянные, правда, жутчайшими шрамами. От того и подрастеряла весь свой боевой настрой, подмечая лишь непокрытую голову, да голую спину мужчины. Снятая с половины ската старая черепица осколками валялась внизу, образуя безобразные горки, выблуживанным мелкими птичками и насекомыми цветнике настоящей гордости приюта. Потому, повторно разозлившись, вдова решила обнаружить свое присутствие и перестать беззастенчиво пялиться на своего постояльца. «Вы чего тут шумите?» «Ты!» – моментально поправил ее Аллан, переставляя ноги так, чтобы развернуться на деревянных брусах, покрытых высохшей смолой. «Ты чего тут шумишь?» – повторила Саяна, невольно соглашаясь. «Крышу перекрываю, как и обещал, а то и не видно!» – прокричала комментаторша Гафа из приоткрытой створки окна в зале. Хозяйка немного растерялась и лишь подошла ближе, чтобы не было необходимости кричать, дабы не слышать больше служанку, беспардонно влезающую в разговор. Того и гляди, соседи выйдут, глазеть на диво-дивное, лазающее по крыше. Уж кто-кто, а соседка-прорицательница и так проходила мимо, напялив свои окуляры, помутневшие от времени и неправильного хранения. «Что, со своего участка не видать?» проворчала Саяна вслед молодящейся старушке, не надеясь даже, что та ее услышит. И ведь услышала, и серьезно кивнула со словами: "Оттуда обзор хуже, а тут самый раз". Да уж. Скажи, Аллан, а долго еще будет происходить сие? И вдова запнулась, проглатывая окончание предложения и обидное слово за одно, ибо видно было, что мужчина старался. К обеду управляюсь, серьезно ответил он. А соседка не удержалась от возгласа: "Экие рукавы ты тебе достался, саяка, саяна!" Поправила ее хозяйка. Да только прорицательница пошла на второй заход своего пешеходного круга, для чего перешла через дорогу, потому и не услышала вовсе. Зато услышал Дрейк, перестав работать, и бастуки прекратились. Неожиданно мужчина подошел к краю крыши и ловко спустился вниз, схватившись руками за деревянный брус, затем и вовсе спрыгнув на землю. Чудом не угодив босыми ногами в острую черепицу, ой, вскрикнула старшая Дорин, кинувшись к ногам любовника. Ты не поранился? Однако тот поймал ее в объятия, выгибая спину, приглядывающийся к его ступням женщины и поцеловал в губы. С другой стороны улицы донеслось сразу несколько вздохов, а горя работник лишь притиснул вдову ближе, кладя руку на ее затылок, да углубляя поцелуй. Доброе утро. На силу оторвавшись, Дрейк произнес настолько нежно, насколько только мог его грудной бас, и лучисто улыбнулся, заставляя вдову забыть обо всем на свете, в том числе упрек за прелюдный поцелуй. Да добрая, пролепетала она, отстраняясь. Я за черепицей, одна нога здесь, другая там. И уже убегая, Аллан вдруг остановился и спросил, полуобернувшись: Ты что-то хотела? Шляпу надень, да рубашку накинь. Нашлась Саяна, прижимая пальцы к пылающим губам, растянувшимся в мечтательную улыбку. Дрейк лишь усмехнулся, кивнул и исчез за углом дома. «Ну дела!» — услышала она у себя за спиной. «А, это ты, Айк! Рияны сегодня еще не было?» Не оглядываясь, ответила хозяйка приюта, узнав коллегу дочки по голосу. «Тогда я пошел. Вы только не забудьте послать ее в контору, ладно? Там у нас целое пастбище!» Полное о слов ее дожидающихся. Что что? уточнила женщина, удивленно оборачиваясь. Однако Морана изо лед простыл. Точнее, тот уже скрылся за высоченной оградой зажиточного соседа, продолжая надменно шествовать по тротуару. Вернувшись с мешком и подвязанный к нему веревкой, Дрейк действительно натянул шляпу, однако плечи его так и остались не покрытыми. И потому, заметив вопросительный взгляд хозяйки приюта, как бы извиняясь, проронил. Боюсь снова испачкать или того хуже порвать вещи твоего покойного мужа. Нечаянно напомнив ночной разговор под душам, Дрейк никак не ожидал увидеть в глазах Саяны слезы. Спустив мешок на землю, он сутуло подошел к отвернувшейся вдове и стал неумело извиняться, коря себя за бестактность. Прости, не знал. Я же наоборот глупый, только и рад, что твоя рука и сердце свободны. Ой, точнее, да позови ты ее уже замуж. Крикнула с другой стороны улицы Мулья, занявшая выжидательную позицию на лавочке у чужого дома. Следом раздались хлопки, раскрываемых дверей и окон. Да, проорала весгливым голосом еще одна соседка, соглашаясь с прорицательницей, а затем уже за ней нестройными рядами голосующих обозначилось целое дюжина, так или иначе наблюдающих за развитием событий в детском приюте. Серьезно кивнув, Аллан развернулся и яву к себе, вызывая смущенный возглас хозяйки. «Ой, да бросьте вы все! Нет, я действительно готов! Нет, я хочу!» И встав на одно колено, инициируя скрипучий звук рвущейся ткани, охотник взял руки вдовы и прижал их к своим теплым губам, продолжая начатое предложение. «Попросить твоей руки! Выходи за меня, Саяна Дорин!» И прежде чем хозяйка приюта успела хоть что-то ответить, с той стороны улицы пронеслось разными голосами. «Она согласна!» Да соглашайся уже. А какой-то мужик и вовсе крикнул возмутительное: "Возьми ее прямо тут!" И, судя по звукам, получил смачный шлепок по шее, сопровождаемый женским ворчанием. "Я тебе дам, извращуга старый!" Саяна между тем залилась краской стыда и не спешила с ответом, однако рук не отнимала, что безусловно не могло не радовать охотника с благоговением ждущего своей участи. Жаль только, что не смог дотерпеть до вечера. и прикупить кольцо в лавке», — подумал он с сожалением. И, прочитав похожие мысли Аллана, старшая Дорин все-таки высвободила свои ладони, правда, чтобы снять с себя цепочку с кольцом вместо кулона, и, расстегнув замок, выудила его, полудрагоценное изделие с маленьким, прозрачным, словно слеза, камешком на ладонь. Приняв из рук возлюбленный колечко, Дрейк за какое-то лишь мгновение успел сменить угрюмую мину Насчастливое выражение лица с белозубой, широкой, душевной улыбкой, заставившей кумушек вышедших из своих домов на тротуар, как по команде, охнуть и прислонить ладонь к щеке. Безымянный палец саяны, однако, за последние годы слегка исхудал, потому надетое Алланом непослушное кольцо слетело, падая обратно на ладони охотнику. Однако он не сдавался. Я сейчас. Пробурчал Дрейк, забирая с собой вредные изделия, и скрылся за углом дома, оставляя недоумевать не только хозяйку, но и бдящих через дорогу и из кустов своих участков, а кто по-прежнему из окон. Скучковавшись, соседки начали сыпать предположениями. Не судьба? спросила одна. Походу, покивала ей другая. А может, прокляли нашу сайкута? Саяну тихонечко проронила хозяйка приюта, недовольствие, а после с досады развернулась и прошла обратно в дом, чтобы в дверях услышать крик одной сердобольной. Ты бы это к бабке бы своей сходила, проверилась отс глаза то. Войдя в дом, вдова наткнулась на гафу, спешащую обратно на кухню от окна в гостиной. И это туда же, с досады подумала хозяйка, усаживаясь за стол подлипослушно уплетающего кашу махтей. И чего это с детьми? А, это, спросила Гафа, кивая в сторону буфета. Вон постоялец твой, сдобы напёк с утра. Вот я и в воспитательных целях. Я всё, воскликнула обычно молчаливая Дайна. И служанка погладила тупо голове со словами: "Умничка, держи свою плюшку". Ура! Прокричала она, слезла со стула и перехватила булочку, к которой уже успел протянуть свои ловкие ручонки Азарник Махти. и тут же убежала в гостиную к любимым раскраскам. Саяна в дверях кухни со стороны двора показался Дрейк, проранив следом смущенно. «Мы могли бы продолжить наш разговор?» «А? Да», – произнесла она, выскакивая, будто уголь из топки, на веранду и увлекая за собой Алана, подальше от глаз любопытной служанки и не менее любопытных деток. В этот раз охотник не стал терять времени, а раскрыл ладонь, демонстрируя свои труды со словами. «Я тут его немного укатал, правда, камень треснул, потому и вот». Переняв кольцо из его рук, Саяна удивилась причудливому орнаменту, украсившему ныне сплошное круглое колечко, подмечая на тыльной его стороне какие-то слова, а приглядевшись, прочла в голос «Пре-дан-на-ве-дан». Навеки вечные, за нее завершил Дрейк, обнимая свою любимую и заглядывая в ее бездонные, лучистые глаза, наполнившиеся слезами. Это клятва, от которой я не откажусь никогда. Только согласись стать моей женой. Да! Не удержалась и выкрикнула Гафа с кухни, подгоняя свою хозяйку. Да скажи ты ему уже да. Согласно. Еле слышно проронила Саяна, кидая строгий взгляд. на бессознанную помощницу, высовнувшуюся в окно, и буквально в следующее мгновение, пользуясь согласием своей невесты, Аллан наконец надел кольцо на ее палец и поднял женщину на руки, чтобы скрепить будущий союз крепким поцелуем. Ну-ну, дети же, заверещала хозяйка. Аллан только развернулся спиной к окну и двери кухни, дабы повторно склониться своими губами к сладким устам бывшей вдовы, а ныне. будущей госпожи Дрейк.